Александр Вайс. Наследник павшего дома. Том шестой. Читает Михаил Архипов. Глава первая. Пора домой. Я бы сказал, что в Дерусе мы неплохо повеселились. Когда в лион вернемся, будет куда менее приятно, ведь придется снова окунаться в мир интриг великих домов, готовящихся к войне. Спать завалились в приподнятом настроении с ожидаемым итогом, то есть заснули уставшими и проснулись уже ближе к обеду. Никто нас не будил и, в общем, оставили до вечернего приема в покое. Разведка уже идет полным ходом, а нам пока заправляли снаряжение по приказу герцога. Мимо вингбайка, после того, как от него поднялась здоровая пушка и сбила кого-то высоко в небе, местные ходить как-то побаивались, зато издали смотрели с интересом. Призрак же, оставив большую часть на фоновые процессы, рубился в какую-то виртуальную стратежку. Когда я спросил... Он показал мне интерфейс развития Империи в осколках, связанных с стабильными переходами, что-то вроде вариации упрощенных стратегий про управление развитием Галактической Империи. Сложно, с долгими игровыми сессиями, и его как раз подходило к концу. Он управлял цивилизацией машин с характеристикой «маниакальный уничтожитель», то есть ставящий целью уничтожить всех остальных. Союзы, дипломатия и торговля ему недоступны, зато великолепные бонусы на армию и нет характеристики усталость от войны. Я не стал это комментировать и лишь посмотрел, как он доел империи двух других игроков, создавших альянс. Все же в этой игре важен микроконтроль, и способность следить много зачем, А он скопировал стратегию профи. В общем, мы весь день отдыхали, занимались физическими упражнениями и отъедались более полезной пищей, чем питательные батончики. Начался прием, и вот тут Мия блеснула своим знанием этикета и навыком вести светские беседы. Лавировала меж гостей, и чуть ли не о союзах договаривалась. И да, мы оба были в броне, по традициям Илиона, только без движков и оружия, хотя у меня оно всегда с собой. Как и обещал Одан никто не нападал. Зато толкнули речь об уничтожении нами опасности ложного оазиса и безвозмездном возвращении меча, который теперь начистили, Покрыли каким-то воском для блеска и повесили на одной из стен зала. Меч-вершитель вернулся к хозяевам. Увы, путь в тот осколок успела отрезать, но они теперь постараются его найти, ведь там ждут тонны бесплатных, легко доступных ресурсов. И он еще и ближе к Мерксу сейчас, судя по всему. Для Деруса это глубокая экспедиция. «Эйгон, а то, что вчера происходило?» — спросил меня Оден, когда мы оказались более-менее наедине. «Я неплохой хакер. Ох, не волнуйтесь, вас не взламывал!» — честно сказал я, ведь взламывал призрак. «Для подобного потребуется много времени, и мне не нужно». А вот пару форумов или аккаунтов в социальных сетях... Извините, нас немного понесло. Слишком смешные вещи обо мне писали». Герцог вздохнул, покачав головой. Хотя улыбка промелькнула. Видимо, вспомнил что-то из той чуши, что мы вчера нагнали. «Вы осознаете, что теперь некоторые люди...» На полном серьезе считают, что есть такой осколок, и что у элеонцев пальцы отрастают секунды за четыре. Всегда найдутся такие. Не сдержал я улыбки. Позволите вопрос, те данные для ускорителя, сможете в них разобраться. Мои эксперты говорят, что идет немало времени, там много разрозненных данных но они уверяют, что соберут все воедино. В благодарность при возможности, если вы не сделаете это раньше, передам их дому Винтер. Благодарю. Мне даже интересно, что должно получиться. Ох!» Я наблюдал, как к Ми кто-то настойчиво приставал, и в итоге она отвесила ему пощечину. Немного не рассчитав удар и врезав скорее по голове, мужика вырубила. Что здесь происходит? — спросил Оден, направившись вперед. — Он меня оскорбил, — ответила Мия. — Трижды вы видели последствия третьего. — Осия, милый! Какая-то курносая девушка подбежала к нему и упала на колени. Интересное у него имя, однако. Без предрассудков, но, я сначала имя, подумал бы, что оно женское. «Врача, срочно! Его убили! Убили!» «Чушь! Он просто в нокауте!» — фыркнул я. «Даже видно, как он дышит!» «Мия, молодцом! Надо было после второго оскорбления не будь такой сдержанной!» Дикари! Пискляво взвизгнула девушка. Кстати, да, в наушниках для перевода. За несколько слов бить человека? Варвары! Не люди! Если ваш хлюпик, отлетающий от одной пощечины, не умеет следить за языком, то язык следует отрезать. Равнодушно сказал я, подмигнув Мии. Понятно, к чему идет. Или вы не знали, что мы живем в обществе, где слова иной раз более значимы, чем личная сила? Я подтверждаю слова гостьи из Леона, — вмешался один из людей, стоявших рядом. Его сиятельство преследовал желающую уйти даму и говорил ей вслед отвратительные вещи. «Благодарю», — кивнул Оден и посмотрел на девушку. «И Эйгон прав. Покиньте прием!» Оден отрезал жестким тоном. Девушка аж вздрогнула. Явно хотел продолжить, но ему не позволили. «Оден, прискорбно видеть, как твои гости сразу лезут в драку», сказал черноволосый мужчина лет сорока. Глаза глубоко посажены, широкоплечий но выглядит не особо мужественно, скорее, как кабинетный чинуша. «Это герцог Ефрем Ганский», — представил его Оден. Ясно, конечно, на прием разослали приглашение, и он откликнулся, как и Юлиан. «Довольно молод, как для герцога, думаю, недавно получил место отца». «Это его человека!» — ударила Мия. Да. Кивнул он, смотря на другого герцога, пока поверженного оттаскивали. Ефрем, этот виконт, вел себя возмутительно, оскорбляя моего гостя, представителя великого дома Илеона. И все же я не могу оставить без сатисфакции то, как его прилюдно опозорили, нанесли подлый внезапный удар» да еще и будучи одетыми в броню, — продолжил он ровным тоном. Из подобной ситуации лишь один выход. — Ты хочешь вызвать на дуэль Мию Винтер? — удивился он. — Герцог против молодой гости из Лиона? Не позорь себя. — Тогда ты можешь выступить защитником, — ответил он. Нападение на моего человека я расцениваю как личное оскорбление и вызов. Тогда выйду, — спокойно ответил я, видя, как Оден хмурится. Иду на поводу, но... А что с ними делать? Понятно, как в этот раз организовали нападение. Фанатики. Вы? На каком основании? И это будет тот же бой с юнцом из Леона. «Я ее законный муж. За то, что ваша псина посмела оскорбить Мию, вы ответите. Пускай так. Смертельная дуэль за угрозу и оскорбление!» Повысил он голос. «По правилам наших дуэлей! Оден, что будет, если я его убью?» <мотрю Chinese ciudadỉle> Попросил я консультации. «Эм...» Эээ... Он уставился на меня. — У него вместимость ядра три сотни с чем-то. По вашим меркам, это повелитель магии. — Поздно, Оден, вызов на дуэль уже сделан, — повысил голос Ефрем. Я же подмигнул обеспокоенной Мии, проигнорировав нарывающегося. Вот чем мы им так не угодили. — Так что, все же убийство герцога — большое дело. Если это дуэль по всем правилам, заверенная имперской канцелярией, то к вам не может быть претензий. Классические правила дуэлей подразумевают битву без брони и оружия, за исключением холодного, без артефактных атак. — Позволите на секунду? — спросил я у Ефрема, что надменно улыбался. — Говорите свои последние слова. Мы с Оданом немного отошли, важно уточнить одну деталь. У него есть герметичные щиты. Может создать ветровой барьер, если будет необходимо. Тогда бьем сразу, вы не волнуйтесь. Это же ничего, если я его прибью, он ведь этого и добивается. Делайте, что хотите, вздохнул Одан и стал отдавать необходимые приказы. В общем, уже через полчаса мы расположились на заднем дворе поместья у тренировочной площадки с зоной для магических боев. Я снял броню, оставшись в одном комбинезоне. Только тренировочные кроссовки мне быстро нашли. Места много, воздух свежий, и публика собралась. Вообще, красивый у них тут сад. Всюду разные цветы. Кустарники – мощные раскидистые деревья, а на площадке идеально лежащий песочек, рядом – стойки с тренировочным оружием. Повелителю тут тесновато будет, но для цели покидаться друг в друга мощной магией сойдет. Тут целое поле с мишенями для отработки магии, территория поместья действительно велика. «Извини, это из-за меня!» — сказала Мия, которая уже передала точные слова. И я пожалел, что у того сопляка шея не свернулась от удара. — Не извиняйся и не переживай, а за языком надо следить. Они же этого и добивались — сразиться с Оданом или со мной. Наверняка какие-то подлянки еще затеяли. Нашу дуэль из-за попранной чести на основе обоюдного вызова одобрили удивительно быстро и даже время на сейчас назначили, так что я стоял напротив мужика в военном мундире, что выглядел так, словно уже победил. Одана назначили судьей и основным свидетелем дуэли. На основе дуэльного кодекса. По причине попранной чести супруги Эйгона Винтер, а именно Мии Винтер с одной стороны и унижения вассала Ефремаганского с другой стороны, объявлена смертельная дуэль. «Арену может покинуть только один. Как хозяин дома я выступаю свидетелем и судьей» оставляя за собой право остановить дуэль в случае нарушения правил любой из сторон, а также гарантирую соответствие арены правилам дуэли. Участники, вы готовы? — Разумеется, готов, — Ефрем взял у подбежавшего служки меч. — Поскорее закончим со скучной частью, — пожал я плечами. Могу я перед битвой воспользоваться правом последнего приватного разговора с противником? Подходи!» Высокомерно фыркнул Ефреем, и я приблизился сам. Он не двинулся с места, что было актом неуважения ко мне. Разумеется, я уже посмотрел прописные и негласные правила. «Готов к смерти, нелюдь!» — Вот что я сделал ордену истокая. прямо спросил я, не повышая голос, так что зрители не слышали. — Зачем идти на такое? — Затем, что вы несете вред империи. — сощурил он глаза, не став играть в несознанку. — Происходившее вчера в сети тому доказательство. Сколько наших людей умерло в осколках по вашей вине? «Сможешь ответить?» «Что?» Я поднял бровь. «Уж тут уверен, ничего подобного не происходит, если не считать исключительные случаи». «Вы думаете, что где-то там мы ваших разведчиков убивали?» «Безусловно, особенно в последние годы, и уничтожаете все больше. Не притворяйся, как будто не знаешь, и сам никого не убил». Он сморщился. «И отойди подальше, от тебя смердит монстр. Вы представляете угрозу и должны быть истреблены, а не уносить в лион наши тайны, карты и ресурсы. Вы тот же бич человечества, только я знаю, что других монстров вы отпустили. Заняли осколок, а им позволили сбежать». Подсказали, где искать нас. Ты осознаешь, какая это чушь?» Сморщился я, убрав уважительный тон. «От меня воняет, да я помылся и надушился перед приемом». Герцог стал закипать, я же стал серьезнее. «Люди Деруса тоже изменились после краха, если уж мы говорим об этом». Ядра магии не то, чем обладают обычные люди. Изначально человеку свойственен внешний контроль маны. И бич человечества сбежал, отбиваясь огромными силами. Мы его не отпускали. «Не смей, нелюдь!» — стиснул герцог зубы. «Мы — люди! Последние! Вы — монстры!» Он осекся. Я пошел на позицию, пренебрежительно махнув рукой. «Плевать! С фанатиками общаться мало смысла. Ничего не добьешься и только испортишь себе настроение». «Я готов!» Ефрем, стиснув зубы так, что желваки заиграли, встал в стойку. Кончик его меча немного подрагивал. «Знатно я его разозлил» а еще тем, что стоял в обычной позе, положив одну руку на пояс. Ядра магии — чудовищная вещь, как и гравитонка, а вместе они рождают монстра. «Начали!» — крикнул Оден. Первым делом активация гравитонного щита и обычного, а он в меня чем-то выстрелил. Какие-то сверхтонкие иглы! Но замерцанием барьера большой арены даже незаметно. Хотел успеть до активации щита. Увы, коллапс, сказал я, вытянув руку, пока на меня начинал движение плазменный шторм из псевдоматерии. Хлопок и перекрученный труп Ефрема, которому разорвало голову, впечатан в землю. Атака на пределе и у него не было герметичного щита. Противник не ставил масштабные поля, чтобы подорвать мою атаку на подлете. Очень помог бы, например, мой буран на предельный радиус, чтобы взрывать магические снаряды. Естественно, защитил бы и достаточно прочный скафандр. Увы, тут битва голышом. Без осознания возможностей врага против сверхопасной магии. Плазменная волна в основном распалась. Остаток пламенного удара окатил щиты, неплохо нагрузив их. Оплавил песок на пути, но дуэль на этом закончилась. «Победитель!» Эйгон Винтер лишь через пару секунд объявил Оден, когда я двинулся надевать броню. Ко мне подлетела Амали, и схватила за руку. «Как? Что это за магия? Его щиты не помогли!» «Секретная техника!» Подмигнул я девушке, что нарядилась в облегающее серебристое платье и выглядела как королева, так что Мия на нее с прищуром поглядывала. «Особая магия воздуха, сжатие и взрыв при огромной плотности, и я весьма силен!» «Ну вот, теперь убил герца Деруса. Что я дома скажу?» «Вышел погулять по осколкам и сначала прихлопнул главу одного из сильнейших кланов Меркса. Теперь это...» «Я и не сомневалась, когда он вышел без защиты», — улыбнулась Мия, начавшая помогать мне быстрее нарядиться. «Надо бы поскорее возвращаться домой». «Завтра утром отправимся!» «Амали, спасибо за компанию и экскурсы по истории Деруса!» «Приезжай почаще! Видимо, это сократит число членов Ордена Истока!» Она вздохнула. «Едва ли они ожидали! Ты же официально намного слабее!» «О да! Особая магия творит чудеса!» Я глянул, как по стекленевшей площадке собирают ошметки герцога. «Там на земле лежат тончайшие иглы, что в меня метнул его мундир. Окружающие не заметили, вероятно, лучше не афишировать, но вы должны знать». «Спасибо, ты... Мия, тебе повезло!» Девушка улыбнулась и убежала к отцу вот и завершился прием с шумом мы получили еще одну ночь отдыха а на утро прибыла доставка прямо к воротам поместья сам одан что кажется вчера немного выпил после произошедшего осознавая сколько я могу народа одним ударом сложить смотрел на это с офигевшим видом доставка в ваше владение вот ключ Поставьте роспись. Курьер протянул мне планшет с пером для сенсорного экрана. Я подмахнул за корючку и забрал ключик от шикарного блекло-желтого с серым вингбайка. Матовая краска, чтобы не быть слишком ярким и заметным в осколках, но красиво. Поменьше моего, но один из лучших в Дерусе, даже со стабилизирующим полем. Курьер, так и не сняв шлем и с выключенным опознаванием, спешно свалил, в отличие от толпы операторов. Мы же с Мией стали осматривать Вингбайк, выглядевший технично, продвинуто и в меру агрессивно, даже гордо. Некоторые детали основных систем покрашены в черный цвет, как и ручки штурвала, что обтянули кожей какого-то монстра. Я нашел, как открыть багажник под сидениями, и первым делом вынул письмо. «Может кто-то его прочесть для меня?» — попросил я. Одан уже оказался рядом. Лицо дрогнуло. Конечно же, я знал, что там написано, ведь сам это придумывал. Фонд борьбы с леонцами за короткое время... Собрал огромные средства, направленные на устранение Эйгана Винтер и Мии Винтер, пришельцев из другого осколка, которых не должно быть в Дерусе. В связи с тем, что даже герцог Ефрем Ганский, известный в узких кругах борец за чистоту Деруса, член Ордена Истоков, не смог устранить вторженцев, нами было решено, направить деньги на покупку транспортного средства. Оно поможет вторженцам максимально быстро убраться в освояси. Однако щедрые спонсоры прислали действительно много денег, потому мы также решили пока погасить жадность вторженцев, дав им 50 граммов армантелита. Остальные деньги направлены в различные фонды помощи нуждающимся. Вторженцы из Элеона, возвращайтесь к себе домой. И больше не смейте возвращать наши артефакты и приносить данные исследований. Мы их добудем и без вас. Одан опустил письмо, смотря на меня с таким охреневшим видом, Словно я обратился к драконам и потребовал вегетарианское меню. Я же преспокойно рассматривал слиточек алого металла, лежащий на подушечке в деревянной шкатулке со всеми нужными бирками. Да уж, кажется, половина Деруса скинулась после информационной кампании, ведь все выглядело предельно серьезно. Тайными каналами даже графы пересылали деньги. Ну и запасная ячейка ядерного реактора к Вингбайку имелась. Красота! Придут ли обманутые люди в ярость? О да! Но сколько раз уже меня убить пытались! Хватит! «Мия, он твой, взамен сбитого!» Сказал я. И девушка с улыбкой кивнула и оказалась на новом аппарате. Сама его выбирала и подучила схему управления за вечер и утро. По основным ручкам все схоже, только переключатели и датчики в других местах, по стандартам, а язык интерфейса «Призрак» скоро изменит. «Как?» — спросил Оден, пока нас издалека фотографировали. Ближе не подпускала охрана. «Я хороший хакер!» — сказал я, наклонившись к герцогу. — Не одобряйте мои действия? — Определенно, но глаза закрою. Он вздохнул. — А вы можете дать списки тех, кто перечислил деньги в фонд? Его ведь признали незаконным. — Откройте коммуникатор! — улыбнулся я, и герцог аж дернулся. Стал просматривать присланные недавно списки, с подробными описаниями схем переводов. «У меня много софта, достаточно в сети разобраться. Конечно, там не все, многие хорошо скрыли себя». «И это правда, надо было бы слишком глубоко лезть в финансовую систему и отслеживать действия людей, а времени нет». «Вы удивительны», — пробормотала Амали. Сколько же вы денег собрали? Не мы. Фонд. Непомерно многое. Тебе отдельное спасибо за слова об армантелите. В ваших уникальных ресурсах разбираться не было времени. Но, должен сказать, идеологически Дерусу стоит продвигать много программ и контролировать информацию в сети. Здесь слишком не любят илюонцев хотя нет никаких серьезных поводов для ненависти. Будьте осторожны, вам могут отомстить. — Пусть попробуют! — Амали глянула на Одена, уже кому-то звонившего. — Все это запрещено императорам, сейчас полетят головы. — Прилетай еще! — Мы пообещали! — поцеловал на прощание ее руку по местному этикету. Вот и небольшое прощание. Я поднялся на своем вингбайке один. Мы с конвоем отправились к разлому, где уже на четырех удобных осколках вглубь прошла разведка. — Очень хорошо ощущается, отзывчивый, — сказала Мия, летящая рядом. — Прощаю тебе, сбитый. — Так он же Альтеру принадлежал, то есть отдашь ему взамен этот? «Ну, если он мне голову не оторвет за случившееся!» Она на самом деле заволновалась, но быстро отбросила мысли о встрече. «В общем, мой! И вообще-то треть духовных камней моя! Если что, отплачу ими!» «Хороший подход! Молодец!» — согласился я. «Не волнуйся, сальтором как пойдет!» И он теперь не может тебя даже наказать. «Командор, приближаются ракеты!» — предупредил призрак. «Ожидаемо». Передали остальной группе и начались маневры с разворотами и стрельбой пушками, наводимыми скином. А у нашего эскорта еще и противоракетные ловушки нашлись. И даже миниатюрные противоракеты. Знали, что так будет. В общем, до разлома добрались без происшествий, а пролетев в последний исследованный, которым оказалась пустыня с множеством оазисов, переложили часть груза в Вингбайк-Мии. Начался путь домой. Как ни странно, но на нас не напали. Странно вдвойне, понадобилось всего два дня, чтобы достичь Илиона или осколки снова сближаются, что не соответствует модели, дистанция сохраняется, или очень повезло прыгать далеко. Также помогло и то, что мы натолкнулись на разведчиков одного из слабых великих домов. Даже как-то скучно, почти без смертельных опасностей, не считая искажения, вызывающего мощные спонтанные ударные волны. Я за это время укрепился на третьей ступени архимага, а Мия перешагнула на первую ступень. Дикую перековку проходить не стала. И... Дом, милый дом. «Эйган!» — почти завизжал Урсула, когда я позвонил. «Двадцать циклов! Наконец-то! Даже я стала волноваться, но я знала!» «Прости, я опять привел делегацию из Деруса», — улыбнулся я, что как-то не обрадовало Урсулу. «Ах, мог бы этого не делать! По постановлению все найденные в Гарит артефакты разрушителей переходят им. Скрывать их довольно трудно, все проверяют». «А так уж они нужны!» — пожал я плечами. Чуть мощнее делают пушку, и только, а они довольны. Как дела? И да, вторая жена со мной. Сейчас с Альтером спорит и думает, не отправится ли обратно в Дерус. Я глянул на Мию. Пап, ну пожалуйста, извини. Я очень хотела с Эйгоном, а потом мы так хорошо путешествовали. Извини, я больше не буду сбегать. «Нет, может, лучше ты в Нойнхов. Я...» «Эйгон меня не отпускает. Вот только что кивнул, сказал, что жена должна быть рядом с ним всегда». «Я ничего такого не говорил, но пусть прикрывается мной, иначе и правда может улететь обратно в Дерус, пока Альтер остынет. Ну, или придется тестировать скоростные характеристики Вингбайка». Снова посмотрел на Урсулу. — Ты? Ладно, в порядке важности. Юргена, сына Хаймана, похитили. Ты видел его несколько раз. — Ёб! Он жив пока что. Дома расскажу. Она грустно вздохнула. — Эйгон, привез что-то? — Ага, потом покажу. Не стал я хвастаться после такой новости. Ого, меня мертвым не сочли. Я не позволила. Лети к нам. Хотя тебе же сначала надо зарегистрировать добычу. Да, охотник. Иначе будут претензии. Скоро будем. Подготовьте там систему обороны. Мы в Дерусе заимели их вингбайк. Передаю опознавательный сигнал маяка. Потом надо сменить. Я отправил удивленной девушке нужный файлик, чтобы устройство опознали как союзное, которое может приземляться на территории поместья. Я пока смотрю, что там по Юргену. Теперь вычислительные мощности будут. Надо пересмотреть модель и... Ха, парня прямо из вами похитили. Участвовал неизвестный повелитель. Потом множество обманок. Даже служба безопасности Винтер прощелкала нападение и потеряла след. «Спасибо, посмотри, можешь ли отследить», — поблагодарил я. «Мия, как там Альтер?» Пообещал заглянуть к Винтер, крепко обнять, так, чтоб захрустело. Голос дрогнул. «Ничего, он скоро остынет». Я оглядел вновь пребывающую делегацию Деруса. В этот раз другой герцог руководит, но тоже из благосклонных. Мы попрощались с разведчиками и полетели регистрировать добытые духовные камни и перья с зубами того огромного петуха, а также редкие материалы из мастерской безумца, плюс мешок магических сердец. Трофейное оружие и техника наши по праву, а вот ресурсы надо показать. Уникальные артефакты припрячем. Заплачу налог за то, чтобы оставить себе, хотя кое-что отдать придется. Ха, не хватит денег. Позвонил Софии, та безумно обрадовалась, тоже так и знала. Потом Эльзи, которая спала в обнимку со знакомым медведем. — Я скучала, — сказала она после паузы, утерев выступившие слезы. — Не верила, что ты мог бы погибнуть. Но понимаю, почему так беспокоился о том, что можешь сгинуть и оставить нас. Пряталась, пыталась себя отвлечь, но скучала. «Постараюсь больше так не делать», — улыбнулся я. Вызов ловко перенаправлялся и шифровался. Призрак все подготовил, ее сейчас сложно найти. «Обещаю зайти в ближайшее время». «Угу, главное, что ты цел», — она подобралась. «Пока тебя не было, кое-что произошло», — Эльза рассказала мне интереснейшую историю. Да, попала София. Вот что она хотела попозже рассказать. Плохо, что собственный рост сил недостаточно быстрый. Нужно побольше духовных камней дать. Тем более ей до эквивалента уровня повелителя совсем ничего. Сила ее ядра растет плавно, распределим между собой. У меня сейчас водоворот дел» постараюсь скорее вырваться, слетай пока по этим координатам, будет сюрприз. Мы с Мией ненадолго приземлились в лесополосе, и я оставил четыре с чем-то кило духовных камней на первое время, заодно убедился в том, что не стал жадным, ведь хомяк молчал. Само собой и настоящий хомяк, то есть моя жена, ничего против не сказала. А ведь помню, с какой жадностью загребала камушки и материалы в той мастерской. Эльза сразу пошла собираться, позже созвонимся. Теперь Рейн тоже был сонный, но уже на кухне. Едва успел поздороваться. — Милый, кто там? — послышалось из-за кадра. — Лизи, это Эйган, ответил он, повернувшись. В кадре появилась симпатичная личика, обрамленная непричесанными русыми волосами. «Так, погодите, ее Элизабет зовут?» Я как-то не уточнял, тогда они еще не были так близко знакомы. Насмешка судьбы не иначе, но на принцессу Чесин совершенно не похоже. Хотя теперь одно это имя вызывает у меня неприятные ассоциации. Вроде с ней Рейн познакомился на базе, где исследует мой корабль. Простолюдинка и, само собой, моей благородной физиономией испугалась. Э — Эйгон, Винтер! — заикнулась она. — Прошу прощения за мой вид. Ч -ч Честь познакомиться с вами. Она пропала из кадра. — Мог бы не подпускать меня. — Расслабься! — усмехнулся Рейн. Эйган, рад, что ты вернулся!» «Ага, не буду мешать! Поздравляю, милая девушка!» Еще пары фраз перекинулись, и я позвонил, как всегда, радостной Лили и отцу с матерью. К этому времени мы уже подлетели к городу и нашли скупщика при совете. С духовными камнями и металлами все было понятно. И мы кое-что отдали в уплату налога. Но вот с перьями долго думали. Едва не отобрали все, но я был непреклонен, позволив забрать лишь пятую часть в пользу совета. И вот мы дома. Путешествие закончилось.